Глава 21. Черные птицы собираются в стаю. На следующий день ветра были уже не такими добрыми к дитя приливов. Соленые брызги обрушивались на клюв, и команда сразу промокла. Но погода еще не стала настолько холодной, чтобы надевать вонючие куртки, а для Джорана и вовсе не имело значения. Обычное дело в море. Его куда больше беспокоила боль в руках после вчерашних тренировок с Курновом, Змеекопьем и щитом. Когда команда закончила с дуголуками, Джоран провел еще несколько часов в каюте Миас, работая с изящным изогнутым мечом. Он не замечал, что его одежда стала влажной и мир вокруг него раскачивался, когда корабль рассекал волны. Миас относилась к происходящему также, Да и многие члены команды принимали причуды погоды со стоическим равнодушием. Ищите черные корабли, крикнула Миас. Они где-то неподалеку и хотят с нами встретиться. Затем она добавила: Смоб, Динил, я не стану больше напоминать тебе и остальным, у кого появится желание блевать, что это следует делать по ветру, тогда вам будет гораздо легче потом мыть корабль. Джоран до некоторой степени сочувствовал Динилу. Хотя он и был человеком карода, Смоп нравился Джорану. К тому же он изо всех сил старался хорошо делать свою работу, несмотря на позеленевшее от проклятия старухи лицо. Когда он не блевал за борт, Диннил выполнял свои обязанности, напоминая оживший труп. Куглина и остальных людей, присланных к Ахане, Джоран жалел гораздо меньше. Скорее радовался, что они страдают от морской болезни. Но как большинство людей, летавших по морю, он и сам пару раз испытал на себе проклятие старухи, знал, как тяжело с ним справляться, и сочувствовал страдальцам, хотя прекрасно знал, что со временем болезнь проходит. А вот Миас не знала жалости, в том числе из-за того, что также страдала от проклятия старухи, что поразило Джорана. И это величайшая супруга корабля, когда-либо летавшая по морю. Однако Миас не собиралась сдаваться под натиском болезни, а раз она сама терпела страдания, то и остальная команда должна была справляться с трудностями. Так они продолжали двигаться на юг, пока не услышали крик с верхушки мачты «Корабль по правому борту, супруга корабля!» «Хранитель палубы», — сказала Миас, — «поднимись на главный позвонок и расскажи мне, что ты видишь». Джоран карабкался вверх по веревкам, стараясь соблюдать максимальную осторожность, чувствуя, как ветер подхватывает его волосы и бросает ему в лицо. Как же замечательно, несмотря на все опасности, оказаться так высоко. Он не раз поднимался на такелаж на лодке отца, но это не шло ни в какое сравнение с высотой позвонков корабля флота. Отсюда Джоран видел слабую кривизну воды на горизонте. По правому борту «Дитя приливов» заметил плещущиеся на ветру синие флаги и корабли, которые искал МИАС, пару черных двухреберных, совсем маленьких по сравнению с четырехреберным кораблем «Дитя приливов». На них не было больших дуголуков, потому что они не могли выдержать такой нагрузки или отдачи после выстрелов, но вдоль бортов стояло от четырех до шести малых, столь же опасных, если грамотно их использовать. Двухрёберные корабли были довольно быстрыми, хорошо приспособленными для коротких атак с последующим отступлением, в то время как более крупные, вроде «Дитя приливов», несколько более медленные и тяжелые, могли причинить врагу серьезный урон. «Что ты видишь?» — крикнула Миас. Джоран посмотрел вниз. Команда превратилась в скопление точек, а палуба стала пятном размером со ступню — Она двигалась, и позвонок, к которому Джоран прижимался, раскачивался. Корабль и люди казались такими маленькими в огромной пустоте океана, и у Джорана появилось ощущение, будто он почти прекратил свое существование. Иными словами, если он упадет на палубу и переломает кости, а его мышцы превратятся в кровавое месиво, для мира не будет никакой разницы. И тут он услышал глухую, так хорошо знакомую песнь ветра, которая всегда была с ним, и момент прошел. Находившийся выше него наблюдатель взглянула на него, ожидая, когда он заговорит. Ее смутило молчание хранителя палубы, и она не знала, следует ли ей ответить супруге корабля вместо него. «Пара двух рёберных кораблей, супруга корабля!» прокричал Джоран. «Движутся на юг один за другим». Он прищурился, глядя на глаз Скирит. «Меняют курс, супруга корабля! Должно быть, заметили нас и теперь направляются в нашу сторону!» «Хорошо, Твайнер, слезай оттуда!» Велела ему Миас. Джоран осторожно спустился на палубу. Путь вниз оказался более трудным. Ему приходилось на ощупь искать опоры для ног и постоянно помнить о том, что он может упасть. Его ноги неохотно находили новые места на Рангоуте. А когда, наконец, коснулись сланца, мясо оказалось рядом, и ему пришлось спрятать руки за спину, чтобы скрыть дрожь. «Мы ждем друзей, хранитель палубы», — сказала она, — «но всегда полезно подготовиться к худшему. Предупреди команду». «Боевая тревога!» — крикнул Джоран, и с нижней палубы наверх начали подниматься люди. Меванс принес барабан и принялся в него бить. А стоявший рядом с ним печальный серьезный Муфас, мать палубы, снова и снова повторял команду Джорана. «Боевая тревога! Готовим корабль к бою!» Все пришло в движение. Снизу донесся стук. Под мастерья костей опускали щиты. Женщины и мужчины сновали назад и вперед по такелажу, устанавливали крылья, приносили с нижней палубы болты для больших дуголуков. На поручни корабля набрасывались сети, чтобы собирать обломки костей после попадания вражеских снарядов и помешать членам команды выпасть за борт, если маневры корабля для кого-то окажутся неожиданными. На сланец насыпали песок, чтобы никто не поскользнулся. Кроме того, ведра с песком поставили вдоль палубы на случай пожара, чтобы потушить кости огонь, как только загорится кости клей. Единственный способ с ним справиться — Джоран оказался на приподнятой площадке возле клюва корабля. Под ним вспенивали воду, разинувшие пасти клюва змеи, и вид уродливых злобных существ подбодрил Джорана. «Теперь семь, супруга корабля!» — крикнул он. «Мы движемся быстрее!» «Тяните сильнее, дети мои!» Джоран обернулся и увидел, что Динил наблюдает за группой детей палубы, которые накрывали мокрым от морской воды щитом из плотно сплетенного вареска главный люк, ведущий в трюм. На позвонках остались лишь главные крылья. По палубе бежала фарис, державшая в руках две клетки с верещащими кивелли, и хотя, казалось, будто разразился хаос, женщины и мужчины метались по кораблю, удачливая миас наблюдала, как сыплется песок в часах. с легкой улыбкой на губах. На самом деле она великолепно управляла этим кажущимся хаосом, тщательно отработанным за проведенную в море неделю. Она подошла к поручням, поднесла к глазам подзорную трубу и посмотрела вперед. «К лукам, моя команда!» — крикнула она. «Люки нижней палубы оставить закрытыми. Луки пока можно не тревожить. Я не думаю, что нам придется стрелять, но следует быть готовыми ко всему. Куглин!» Позвала она, и человек Каханни, чье лицо все еще было зеленым от проклятий старухи, пошатываясь, шагнул к ней. «На всякий случай вооружи своих людей!» Куглин бросил на нее злобный взгляд, но проклятие старухи ослабило его волю, он отвернулся и приказал своим людям взяться за оружие. После чего Мяс отдала команду сложить паруса, и Джоран вдруг подумал, что их черный корабль теперь почти не отличается от корабля флота. О, конечно, команды выполнялись не так быстро и аккуратно, во всяком случае, пока. И все же он испытал прилив гордости, что является частью изменений на осланце палубы, от полной неряшливости к порядку, и чуть глубже надвинул свою однохвостую шляпу. Корабль медленно останавливался, и море вокруг стало похожим на стекло, словно оно устало, выполнив задачу и доставив дитя приливов на место встречи. Два двухрёберных корабля замерли на расстоянии в 50 корпусов от них, и спокойная вода едва слышно плескалась об их черные борта. Миас наблюдала за тем, как дитя приливов остановился и вниз пополз стоп-камень. После этого корабль надежно застыл на месте. Она оглядела своих людей и кивнула. «Миаванс, собери команду для флюк-лодки. Мы поплывем к тому кораблю, что больше», — сказала Миас. «Слушаюсь, супруга корабля». «Джоран, ты будешь меня сопровождать. Динил, ты останешься командовать Дитя Приливов. Ты должен позаботиться лишь о том, чтобы корабль оставался на месте». Затем она шагнула к нему и прошептала что-то на ухо, указав на людей кахани. и Джоран догадался, что она сказала Динилу, чтобы он их использовал, если потребуется, ведь она еще не до конца знала свою команду. От ее внимания не ускользнуло, как и от внимания Джорана, что обиженная и злая Квел подружилась с Хасарин, которая когда-то была хранителем палубы, и с Пракином, все еще недовольным тем, что Миас лишила его должности казначея корабля, передав ее Мевансу. Джорану часто казалось, что за ним постоянно наблюдает кто-то из этой тройки, словно они чего-то ждали, хотя он не понимал, чего именно. Диньол кивнул, и Джорану показалось странным, что человек, который выглядел таким уверенным в доках и имел гораздо больше опыта, чем Джоран, выглядит столь смущенным на корме, несмотря на хорошую одежду и опыт. Когда флюк-лодка была готова, мясо спрыгнула с борта корабля, словно не было никаких препятствий, ни крюков, ни позвонков, ни шипов. Джоран последовал за ней медленно и аккуратно, тщательно выбирая места для ног и рук. «Гляди веселей, Джоран, дитя приливов не укусит тех, кто на нем служит», — сказала Миас. Конечно, это было не так. Обладая множеством зубцов и шипов, корабль вполне мог причинить серьезные ранения. Но уже в следующее мгновение Джоран оказался в лодке благодаря протянутой руке Меванса, который сел на весло рядом с выбранными им детьми палубы. Давай к первому из двух реберных кораблей тому, что носит имя жестокая вода негромко добавила миас. Тебе знакомы эти черные корабли, спросил Джоран. Я видела один из них. Первый жестокая вода, супруга корабля зовут Арен. он хороший человек. Про второй ничего не знаю, но они поняли наши намерения и также спустили лодку, Мы довольно быстро сюда добрались, даже раньше, чем я рассчитывала, но я бы хотела, чтобы мы закончили встречу как можно скорее и снова отправились в путь. Чем меньше времени будет у детей палубы на обмен новостями, тем я буду чувствовать себя спокойнее. «Если честно, я удивлен, что ты взяла с собой меня и Меван со супруга корабля», — сказал Джоран. Квел не питает к тебе любви». Мяс повернулась к нему, и на мгновение он увидел в ее глазах ярость, причины которой не понял. Но она исчезла, как только до нее дошел смысл его слов. «Ты думаешь, моя команда может поднять мятеж, пока нас нет?» «Такое возможно, но еще не сейчас, так я считаю. К тому же Кахани не хочет, чтобы его груз был доставлен, поэтому в данный момент мы можем рассчитывать на поддержку его людей». «Кроме того, дети палубы получают удовольствие от каждодневных тренировок с дуголуками, и это даст нам возможность рассчитывать на хорошее отношение команды, чтобы не нашептывали им Квел и ее приспешники. Вот почему сегодня я бы не стала напрасно беспокоиться». «Хорошо, супруга корабля», — сказал Джоран. «Есть еще кое-что, о чем я хочу тебя спросить, хранитель палубы. Меванс, ты также меня послушай». «Какие-то проблемы супруга корабля?» — спросил Меванс, наклоняясь к ним. «Я слышу в твоём голосе тревогу». «Может быть, пока я еще не знаю. Мне необходимо выяснить, что за груз принёс Кахани на борт моего корабля». «Они охраняют его днем и ночью», — сказал Джоран, когда весла флюк-лодки вспенили море. «Точно?» — ответил Меванс. «У них даже есть человек, который спит на проклятых ящиках в вонючем трюме». «Спать в трюме — паршивое дело. Он получит зелень ног или чернуху легких, попомните мои слова». «Я тебя ни о чем не спрашивала», — холодно сказала Миас. «Меня не интересует, что они будут делать, а чего нет. Ты меня понял?» «Да, супруга корабле», — сказали мужчины одновременно. «А как дела с Ветрогоном, Джоран?» «Пока я не сумел собрать все...» — начал он. Миас остановил его взглядом. «И не думай, Джорант Твайнер, что я не заметила, как ты себя ведешь рядом с говорящим с ветром, и как нервничаешь, точно девственник, перед первой ночью. Неужели ты думаешь, что только тебе эти существа кажутся противоестественными?» Мяс не дала ему ответить. «Ты никогда не соберешь все, о чем он попросил, так что отнеси ему то, что у тебя уже есть, как только мы вернемся на корабль, и найди способ завоевать его расположение, чтобы он стал хорошо к тебе относиться. «Хорошо ко мне относиться, но...» — начал Джоран. «Я скажу тебе то же самое, что сказала Мевансу. Я не спрашиваю у тебя, что ты думаешь, я лишь прошу это сделать». Разговор закончился, когда Меванс и его маленькая команда одновременно подняли весла, и флюк-лодка плавно остановилась у борта жестокой воды. Сверху скинули веревку, за ней последовала лестница, чтобы помочь им подняться по завалу борта. «Меванс, останешься в лодке. Твайнер, ты идешь со мной». Миас ухватилась за лестницу и легко поднялась по ней на борт корабля. Джоран последовал за ней, стараясь не думать о шипах и костяных копьях, торчавших из борта жестокой воды. И хотя никто не сказал бы, что он идеально взобрался наверх, команду дитя-приливов он не посрамил. Джоран не знал, чего ожидать от корабля с суровых островов. Быть может, рассчитывал увидеть кости и гниющую плоть, но то, что предстало его глазам, далеко выходило за пределы воображения. Супруг корабля, Ариен, оказался высоким, худым мужчиной в темно-синей форме из рыбьей кожи. Джоран думал, что они вообще понятия не имеют, что это такое, возможно, носят какое-то тряпье, но хотя покрой куртки был другим, а узоры на штанах и двухвостой шляпе серебряными, Джоран вполне мог принять его за супруга корабля со ста островов. За одним исключением. У него полностью отсутствовала половина правой ноги, которую заменял протез из вариска. На ста островах представить себе нечто подобное было невозможно – одноногий мужчина, командующий кораблем. Джорану лишь с большим трудом удалось сдержать свое любопытство. Мясо остановилось перед Арином и коснулось рукой шляпы, И хотя еще неделю назад Джоран считал эту шляпу своей, Мяс открыла ему глаза на то, каким он должен быть и как многого ему не хватает, так что сейчас ему и в голову не пришло, что он мог бы ее носить. Хранитель палубы Арина стояла у него за спиной, невысокая коренастая женщина в такой же темно-синей форме, как у него, и однохвостой шляпе, из-под которой наружу выбивались волосы, недавно выкрашенные в командные цвета. Остальная команда, встречавшая Миас и Джорана, также в темно-синей форме, не особенно аккуратной, одежда была разрозненной и не слишком удачно выкрашенной. Тем не менее, явно представляла собой настоящую команду, и если кто-то из них и ел детей, Джоран посчитал их самой разумной командой, поедающей детей. «Арин?» — сказала Миас, сжимая его предплечье. «Миас?» Арен повторил ее движение. «Я не мог поверить, когда мне сказали, что ты командуешь черным кораблем. «Что ж, жизнь полна сюрпризов, Арен, как ты и сам прекрасно знаешь». Она повернулась к его хранителю палубы. «Рада встрече, Освер», — сказала Миас. «Рада встрече, супруга корабля», — ответила Освер ледяным голосом. Брейкер, супруга корабля, оскаленный зуб скоро будет здесь». Арен наклонился к Миас, но Джорану удалось расслышать его слова благодаря неожиданно налетевшему ветерку. «Она знает, кто ты, но ей пока неизвестно, что мы хотим сделать, как и моей команде, за исключением Освер и тех немногих, кому я могу доверять». Миас кивнула, и в этот момент Брейкер, высокая темнокожая женщина с покрытым шрамами лицом, перелезла через поручни, Джоран удивился, увидев такую же, как у него самого кожу, ведь прежде он думал, что все жители суровых островов бледны, точно облака. «Вы уже начали планировать без меня?» спросила Брекер, и ее акцент показался Джорану немного странным, к тому же голос был угрюмым, словно мир существовал лишь для того, чтобы ставить препятствия на ее пути. «Вовсе нет», — ответил Арен. «Мы тебя ждали, и теперь, когда ты прибыла, я попрошу моего хранителя шляпы принести еду и напитки в мою каюту». Встреча прошла быстро, еда была хорошей, хотя Брекер портила всем аппетит одним своим видом и говорила лишь о том, чего не хватает ее кораблю и команде, и как это им мешает. Но когда Мясо рассказала Брейкер о том, что они ищут, глаза женщины широко раскрылись, а на лице... которая казалось, навсегда застыла в какой-то крайне неприятный момент ее жизни, появилось волнение. «Ну, я понимаю, почему мы должны его защищать, хотя мне очевидно, что все женщины и мужчины на всех кораблях будут против нас». «Тут ты совершенно права, Брекер», — сказала Миас. «Но я могу всем помочь. Над Дитя Приливов находится ветрогон редкой силы, и он даст нам заметное преимущество в борьбе со всеми, за исключением кораблей флота, когда мы обнаружим нашу добычу. «И как мы это сделаем?» — спросил Арен. «Я вам покажу». После чего они погрузились в изучение карт. Мяс объяснила, как они собираются отыскать добычу, так они решили называть морского дракона. «Посмотрите сюда», — она показала на карту ножом. От того места, где добычу увидели в первый раз, он старался держаться глубокой воды, насколько это возможно, ведь именно там он может найти себе пищу, отсеченные руки, солнце рыб, пожирателей корпусов и все такое. «Да защитит нас старуха от пожирателей корпусов», сказал Арен. Однажды один из них присосался к жестокой воде и успел наполовину прожрать дыру в корпусе, когда мы до него добрались. Он убил четверых членов моей команды. «Плохая смерть», — сказала Брекер. «А есть возможность проплыть между островами другим путем? «Существует только один глубоководный канал в этих местах, Фленс, который проходит вдоль хребта Скирит, и если мы организуем поиски, выстроившись в ряд, наши наблюдатели сумеют заметить ближайший корабль и следить за каналом между островами», — объяснила Миас. «Нам придется рассказать нашим командам, кого мы ищем». — заговорил Арен. В противном случае они могут не поверить собственным глазам. Это не из тех секретов, которые можно утаить. Мяс кивнула. — Ты прав, Арен, сказала она. — К тому же эти мысли помогут отвлечь их от присутствия чужих черных кораблей, что нам будет только на пользу. — Если они вообще нам поверят, — заметила Брекер. — Какая команда не поверит слову своей супруги корабля? Миас улыбнулась Брекер и так кивнула в ответ, впрочем, без особой уверенности. «Теперь нашим главным врагом становится время», заявил Арен. «Так и есть», — сказал Миас. «Джоран, приготовь мою флюк-лодку. Мы возвращаемся на Дитя Приливов и начинаем поиски прямо здесь. Будем плавать между жестокой водой и оскаленным зубом. Мой корабль самый высокий, поэтому наши наблюдатели будут видеть солидную часть моря. Через день мы доберемся до канала Фленс, так что у нас будет достаточно времени, чтобы научиться держать строй. «А как же ночь?» — спросила Брекер. «Мы сбросим скорость, но у всех есть фонари и масло, и мы позаботимся о том, чтобы было достаточно светло. И я полагаю, что Кейшан достаточно велик, чтобы мы смогли его заметить даже ночью». «Опасно иметь открытый огонь в такой близости от крыльев», — заметила Брекер. «Опасно состоять в команде чёрного корабля. Смертельно опасно, как сказали бы многие», — заявил Арен. Брекер смотрела на него, постукивая по столу. «А если спустится туман?» — спросила она. «Будем надеяться, что этого не случится, супруга корабля Брекер», — ответила Миас. «Или наша миссия закончится ещё до того, как успеет начаться». «А теперь я хочу вам напомнить, что раньше это существо называли Вихре-змей. Имя ничуть не хуже любого другого». «Вихре-змей», — повторил Арен, вставая. Он поморщился, когда ему пришлось нагрузить деревянную ногу, чтобы отсалютовать миас, приложив руку поперёк груди. «Хорошее имя». Потом он повернулся к Джорану. «Тебя удивляет моя нога? Почему я не портной и не привязанный к камню?» Джоран кивнул супругу корабля с Суровых Островов. «Мы не отбраковываем тех, кто имеет врожденные недостатки или получает ранения, как делаете вы». Можно ли считать его слова оскорблением? Джоран знал этого человека недостаточно хорошо, во всяком случае, пока. «Ты хочешь сказать, что вы лучше нас?» — спросил он. Арен улыбнулся и покачал головой. «Многие на этом корабле считают именно так». Арен посмотрел на своего хранителя палубы, но его улыбка не дрогнула. Он тихо рассмеялся, увидев взгляд, которым его одарила Освер. На этом встреча закончилась. Миас с обычной легкостью перепрыгнула через борт корабля. Джоран последовал за ней, тщательно выбирая места для рук и ног, пока не оказался в безопасности во флюк-лодке — и мяс не подала сигнал к отплытию. Четыре весла вспенили воду, заставив в ужасе разбежаться морских существ, в мир которых внезапно проникло четыре новых крупных врага. Однако команда флюк не ведала о переполохе, учиненном ею под водой. А если бы они и знали, их бы это не интересовало. Возможно, они не имели представления о том, что должно было произойти, но опытные дети палубы уловили приближение чего-то опасного, потому что воздух вдруг загудел от напряжения. Они его почувствовали и обрадовались. Меванс посмотрел на женщину, которая гребла, сидя напротив него, и они обменялись улыбками и кивками, потому что, несмотря на то, что сражение приносит страх, боль, увечья и смерть, оно вызывает привыкание, точно наркотик. Это пир, и если ты хоть раз в нем участвовал, ты никогда его не забудешь. Женщины и мужчины из команды Миас уже множество раз побывали за таким столом, и с тех пор команда Миас испытывала голод. По борту дитя приливов Джоран поднялся уже увереннее, а когда они оказались на сланце палубы, их встретила небольшая группа во главе с Динилом. Добро пожаловать, супруга корабля! сказал Динил, приложив руку к груди и коротко поклонившись. Джоран постарался запомнить, как это делается, Обычаи Дарнов все еще оставались для него тайной, вроде дна океана. Если Миас и заметила поклон, виду она не подала. «Поднять стоп-камень!» – приказала она, решительно направляясь мимо Динила на корму. «Распустить крылья!» Она посмотрела в сторону правого борта, где пара двухреберных кораблей уже успела наполнить ветром крылья и теперь медленно разворачивалась. На палубах раздавались крики, Корабли вставали под ветер. «Направь нас между этими двумя кораблями», — приказала Миас. «Ближайший к нам называется «Жестокая вода». Второй носит имя «Оскаленный зуб». Я хочу, чтобы на мачте находился самый зоркий наблюдатель Смоб». «Слушаюсь, супруга корабля», — сказал Динил. «Хасрин говорит, что она знает жестокую воду еще с тех пор, как была хранителем палубы. Она утверждает, что корабль захвачен обитателями суровых островов. Он облизнул губы, подавая знак Миас. «И у нее возникли сомнения по поводу второго корабля. За долгие годы службы она ни разу его не видела». «И ты ее не успокоил?» — сказала Миас. Джоран услышал укор в ее голосе. «Я...» Он замолчал, стараясь подыскать подходящие слова, и в разговор вмешался Джоран. «Ждал фактов супруга корабля. Лучше давать команде факты, а не догадки супруга корабля». «Хасрин», — громко сказал Меванс, — «провела на тюремном корабле около года, поэтому не может знать, что в прошлом году мы отбили жестокую воду. А скаленный зуб находился на севере, поэтому нет смысла удивляться, что о нем мало кто слышал». «Меванс хорошо знает свои корабли», — вмешалась Миас, — «так что если у кого-то есть еще вопросы, Денелл на них легко ответить». Денелл кивнул и отступил назад, быстро прошептав Джорану «спасибо». «У кого самые зоркие глаза, Джоран?» — спросила Миас. «У Фарис». Он произнес ее имя достаточно громко, и она сразу подбежала к ним. «У тебя зоркие глаза. У кого еще?» «У Галбри, хранитель палубы, и Каринга». «Отлично, найди их. Каждая из вас будет два часа проводить на главном позвонке и два часа отдыхать, чтобы сохранить зоркость глаз». «Внимательно изучайте море и следите за сигналами, которые могут подать два других корабля». «Мы ищем корабль-хранитель палубы?» спросила Фарис. «Нет, Миас скоро расскажет нам, что мы ищем. Но сначала позови смотрящую на море и скажи ей, чтобы она начала ставить крылья, а потом супруга корабля созовет нас на корме». Дитя приливов развернул крылья и поймал ветер. Стоп-камень медленно подняли из воды, Корабль неспешно повернулся. Женщины и мужчины вокруг Джорана натянули веревки, завязали крылья и запели песни «Детей палубы», пока корабль выполнял их приказы. Как только «Дитя приливов» встал на курс, дети палубы, стоявшие вдоль рангоута, свернули часть крыльев, а другие развернули. Когда жестокая вода пролетела мимо них, чтобы занять свое место, дети палубы приветствовали команду двухреберного корабля и те ответили им тем же. У Джорана появились опасения, что команды начнут разговаривать друг с другом, но корабли ни разу не подошли настолько близко друг к другу, чтобы можно было понять слова или поставить под сомнение акцент. К тому же никто не поднимал флагов, которые могли бы их выдать. Лишь синий цвет формы детей палубы жестокой воды привлёк кое-какое внимание, но всем хорошо известна склонность супругов корабля к странностям, и лишь немногих это удивило. Когда дитя приливов остался лишь с верхними развернутыми крыльями и неспешно двинулся вперед, оставляя за собой пенный след, Мяс созвала команду на палубе. «Идите, идите ко мне, моя команда. Встаньте перед своей супругой корабля и выслушайте. Узнаете, что вам суждено стать участниками великих событий. Вам предстоит творить историю не больше и не меньше, так что стойте и слушайте внимательно, потому что вы можете не поверить своим ушам». Команда заволновалась. Женщины и мужчины переступали с ноги на ногу и шептались, но очень скоро наступила тишина. Даже те, кого прислал не лениво сидевшие у клюва, невольно выпрямили спины, а квел и ее пестрая команда недовольных подошли немного ближе. «Мы узнали, что случилось чудо, мои девочки и мальчики. Чудо удивительное и странное». Теперь Миас полностью завладела их вниманием, Ведь более всего на свете дети палубы любили истории и тайны. Даже Джоран подошел немного ближе, как будто стал единым целым с загипнотизированной командой, словно магия голоса Миас повлияла и на него. «Мы слышали множество историй про морских драконов и времена, когда кейшаны бороздили воды разбросанного архипелага, пожирали тех зверей, каких хотели, и все их страшились, верно?» «Да, супруга корабля!» Последовал общий ответ. Но, возможно, их боялись не все, верно? Во всяком случае, только не женщины и мужчины ста островов. И, быть может, как говорят сейчас, нам следовало бояться их немного больше, потому что морских драконов не осталось. А из-за того, что мы потеряли аракисианов, мы перестали строить новые костяные корабли, не стало пятирёберных и шестирёберных судов, рассекающих волны. Мы лишь переделываем те, что у нас остались. Они становятся все меньше по мере того, как количество оставшихся у нас костей сокращается с каждым поколением». Она переводила взгляд от женщины к мужчине и от мужчины к женщине, что вызывало беспокойство у одних и гордость у других. Некоторые смущались, кто-то удивлялся, что ей известно о его существовании. «Но теперь все изменилось». Миас расправила плечи. «Люди видели Аракисиана!» В ответ послышались удивленные восклицания. Дети палубы начали переговариваться. «А мы будем на него охотиться?» И этот крик, пусть все и понимали, как велика опасность переполняла радость. Почему нет? Стать первым из нескольких поколений, кому доведется охотиться на великолепного зверя. Этого достаточно, чтобы обрести бессмертие на ста островах. Мяс покачала головой. «Скажите-ка, мои девочки и мальчики, если бы у вас остался только один петух и одна курица, убили бы вы кого-то из них, не опасаясь, что вы останетесь без яиц? Смогли бы рассчитывать, что сможете и дальше есть пухлых птиц, когда глаз скирит станет холодным? Ну, я хочу получить ответ», — спросила Мяс. «Нет, конечно, нет», — закричали все, но также послышались и другие замечания, куда более неприличные. Супруга корабля сделала вид, что не услышала последних, и Джорану стало интересно, как она намерена изменить их мнение, когда им все таки придется убить зверя. Что они подумают, обнаружив, что дитя приливов летит через океан, чтобы изменить мир, который они всегда знали? «Совершенно верно, моя команда, вы правы». «Но не все обладают вашей мудростью и не думают о будущем. Вы еще вспомните мои слова, когда другие захотят начать охоту на одинокого вихрезмея». «Вихрезмей!» — зашептали в толпе. Так шипит прибой, разбегаясь по гладкой гальке. «Если появился один...» — тихо продолжала она. «Кто знает, возможно, на самом деле их двое. А если так, значит, могут появиться и другие, верно?» Стать дарным благодаря Аракисиану, это же прекрасно, не так ли, мои мальчики и девочки? Ее слова встретил оглушительный рев одобрения. Вот почему сейчас наша задача состоит в том, чтобы сохранить вихрезмею жизнь, и можете не сомневаться, обитатели суровых островов обязательно за ним придут. Может быть, и некоторые из наших соплеменников, нарушив приказы дарнов, окажутся предателями и начнут охотиться на Аракисиана. И вновь ее взгляд настиг каждую женщину и каждого мужчину, стоявших на палубе. «Но позволим ли мы отнять наше будущее?» «Нет, супруга корабля!» Теперь в ответ послышался лишь шепот. «Я спросила, позволим ли мы отнять наше будущее?» Голос мяс стал громче. Но «Ну, давайте, мои девочки и мальчики!» — крикнул Меванс. «Нет, супруга корабля!» — громче. «Позволим ли мы им, дети, палубы?» снова спросила Миас. «Позволим?» И в ответ последовал громкий крик. «Нет, супруга корабля!» «Тогда займите свои места, крепко натяните верхние крылья и держите глаза открытыми, ведь морской дракон ждет нас, и мы его найдем». От ответного рёва у Джорана заложило уши, и он в первый раз по-настоящему понял, пока кричал и махал шляпой в воздухе, наполненный словами супруги корабля, Что имел в виду его отец, когда говорил о том, чтобы стать частью флота?